Сначала линия оружейного дыма с Кобелевской цепи, видимо, продвигалась вперед. Порой линия эта приостанавливалась на некоторое время, а затем опять вперед и вперед, к зеленоватой высоте, занятой турками. «Слава Богу!» — слышались вокруг Тамары замечания мужчин. «Кажется, бой идет успешно». И она испытывала при этом в душе успокоительное и довольное чувство. Ей было даже досадно, зачем слепой случай устроил так, что ей приходится быть не там, а здесь, на правом фланге, где я ни вчера, ни сегодня не представилась для сестёр решительно никакой работы. Но вот взаимный огонь противников на зелёных горах дошёл до высшей степени напряжённого развития. После чего минут 20 спустя Линия русских дымов стала подаваться назад, всё более и более уступая покидаемые места туркам, наступление которых точно так же было заметно по непрерывной линии надвигающегося дыма. Чувство досады в душе Тамары усилилось ещё и горечью и болью за видимый неуспех Скобелевского дела. Неужели турки опять победят? Ведь это же несправедливо. вырвалось у неё чуть не со слезами замечание, женская наивность которого вызвала благодушную улыбку у медиков. В это время турецкие шаrapнели стали лопаться в воздухе правее и недалеко от высоты, на которой находился государь. Эти снаряды направлялись против нашей батареи на склонах императорского холма, замаскированной кустарниками. и несколько окортечий прожужжало над царской свитой. «Ну вот, вы печалились, что у нас ничего нет», обратился к Тамаре, стоявший рядом с ней доктор. «Кажись, и тут начинается». Вскоре после этого в турецком редуте, расположенном левее Гривицкого шоссе, мгновенно поднялся густой белый столб дыма и принял ту характерную форму грибком, которая служит, обыкновенным признаком пороховых взрывов. И вслед за тем, через 3-4 секунды, послышался глухой и протяжный гул грома. Это, наверное, либо в ящик зарядный, либо в пороховой погреб хватило, заметил сосед Тамары. Утеشت и сестра: "Скобелевская неудача хоть чем-нибудь да отомщена-таки". Ночью Неприятель нас не тревожил и не отвечал на редкие выстрелы наших орудий. Двое последующих суток прошли довольно монотонно под гул почти непрерывающейся канонады, без особенных потерь, но и без особенных для нас результатов. К вечеру 29-го числа погода до сего времени сухая и тёплая вдруг изменилась. В воздухе засирело Небо подернулось сплошными тучами, и пошел мелкий, совсем осенний дождик, не прерывавшийся в течение всей ночи и сразу в какие-нибудь 2-3 часа испортивший дороги до такой степени, что движение повозок сделалось крайне затруднительным. В этот же вечер начальнику западного плевненского отряда генералу Зотову Было доложено, что при такой усиленной стрельбе, какую за все эти дни вели наши орудия, на дальнейшую канонаду у нас, пожалуй, не хватит снарядов. А на своевременный подвоз их и вообще на правильное движение артиллерийских парков рассчитывать трудно при этой распутице, которая обратила дороги в глубокое месиво густой и липкой грязи. При таких обстоятельствах продолжать дальнейший артиллерийский бой было неудобно. И приходилось либо отказаться от штурма, либо начинать его завтра же. На военном совещании было решено последнее.